Глава 10. Крым, март 1942 года. Москва, район станции метро Новокузнецкая, сентябрь 1945 года. Пожилой мужик со смешной фамилией Чумак продержался около 20 минут, получая сильные и болезненные удары, он стонал, но отвечать отказывался. Хотя вопросов на этот раз набиралось совсем немного. «От каких решёток эти ключи?» – выпитив нижнюю губу утря с связкой перед разбитым лицом диспетчера Бобовник. Мужик сплёвывал кровь и мотал башкой. «Врежь ему ещё!» – свирепел главарь. Мусиенко поддёргивал чумака за привязанные к спинке стула руки, а Женька Ковалёв со всей дури лупил кулаком по печени. Мужик снова мычал. Это продолжалось до тех пор, пока Бобовник не выхватил свой нож. Вначале он всадил кончик лезвия в мышцу чуть пониже плеча. «Что же вы творите, Ироды?» – взвыл старый диспетчер. «Говори, падла!» – взвизгнул Бобовник и замахнулся для следующего удара. «Ну?» Наполненный болью и страданием взгляд мужчины, уперся в татуировку на руке главаря. «На кой вам сдались эти ключи?» – простонал он. «Не твое собачье дело. чего эта связка?» После второй ножевой раны, когда рукав пропитался кровью и прилип к предплечью, мужик сдался. «От нижней двери корпуса. А этот?» «От диспетчерской. Дальше. Вот этот от какой двери?» «От входа во второй коллектор. А этот?» «От подземных решёток Люблинской станции аэрации. Нам нужны ключи от первого коллектора. Где они висят?» «На кой чёрт они вам?» — снова завёл диспетчер, но тотчас охнул от вонзившегося в тело лезвия. Спустя минуту всё было кончено. Получив несколько ножевых ударов в грудь и живот, диспетчер захрипел и обмяк. Предсмертный стон заглушил плотный тряпочный кляп, который Мусиенко предусмотрительно затолкал в рот жертве. Получив исчерпывающий ответ о ключах подземных коммуникаций первого коллектора, бандиты рассовали их по карманам. Перед тем, как покинуть диспетчерскую, бобовник подошёл к висевшей на стене карте. Помимо многочисленных улиц и кварталов, на плотной бумаге кто-то начертил разноцветными карандашами кривые жирные линии. Каждый цвет соответствовал самотечному коллектору или напорной трубе. Также на карте были обозначены разнообразные точечные объекты обширного подземного хозяйства. Дюкеры, насосные станции, запорные узлы, тройники, водозаборы. С минуту Бобовник рассматривал и запоминал линию, которой неизвестный сотрудник московской канализации повторил замысловатые изгибы первого коллектора. Дабы проверить память, он закрыл глаза и мысленно воспроизвел движение карандаша по улицам и кварталам центральной части столицы, от цендуновских бань до так называемого «Дюкера» — перевода сточных вод под Москвой рекой. Остальная часть коллектора Бобовника не интересовала. «Чего застыл? Сматываемся!» — послышался недовольный шепот Лёшки Мусиенко. Открыв глаза, бобовник удовлетворенно хмыкнул. Замысловатую схему он запомнил, можно было уносить ноги. Через несколько секунд троица бандитов бесшумно спустилась по лестнице и исчезла в ночи. Об их визите в диспетчерскую напоминали лишь привязанный к стулу окровавленный труп Афанасия Лукьяновича Чумака, жуткий беспорядок и... лежащий на полу любимый нож... Яна Бобовника. В середине марта 1942 года опасное скитание по лесистым Крымским горам завершились для Бобовника чудесным спасением. Вместе с сержантом Луференко, ефрейтором Дробышем и другими красноармейцами он неожиданно для себя оказался в партизанском отряде. Отряд был небольшим около полусотни человек. Состоял он из бойцов разбитых частей Красной Армии, а также из жителей близлежащих населенных пунктов, разбросанных по юго-восточному побережью Крыма. Командовал отрядом участник гражданской войны орденоносец, бывший председатель колхоза имени Тельмана Николай Степанович Гаврилов, пожилой обстоятельный мужик с низким голосом и совершенно седой головой. Гаврилов тепло принял пополнение, познакомил с начальником штаба и начальником разведки, с заместителем по хозяйственной части и единственным на весь отряд доктором, военным врачом одного из полков, 51-й отдельной армии. Побеседовав с каждым из новичков, он быстро разобрался, кто есть кто. Опытный и надёжный вояка Луференко был назначен помощником командира взвода, ефрейтор Дробыш, командиром отделения. Рядовых бойцов Гаврилов раскидал по разным подразделениям отряда. Беседа с лейтенантом короткой не получилась. Бобовник даже в мирное время производил впечатление довольно скользкого типа. Вечно изворачивался, ходил вокруг да около, выбирая позицию поудобнее и повыгоднее. Ну а на войне, перед лицом смертельной опасности, он и вовсе использовал свой артистизм на полную катушку. «Да какой я командир, товарищ Гаврилов! Связист я!» — горячо напирал он в разговоре на свою мирную специальность. «Провода, телефоны, приемники, радиостанции. Я и в атаку-то с остатками своего взвода ни разу не поднимался. Все больше по окопам, с катушками, телеграфного кабеля». «Приемники и радиостанции, говоришь? Этого добра у нас немного. И специалист имеется... Что же мне с тобой делать?» Выжидая, Бобовник настороженно глядел на Гаврилова. Вздохнув, старый партизан заключил. «Ладно, давай пока под его команду. Вдвоем-то сподручнее будет держать связь с Большой Землей, а потом поглядим». Так младший лейтенант Бобовник оказался в подчинении связиста Леонида Григоровича. Три молодых бандита более месяца рыскали по всей Москве, выслеживали сотрудников канализационного хозяйства, отлавливали их, пытали, убивали. «И все для того, чтобы завладеть ключами от подземных металлических дверей и решеток?» – удивленно воскликнул бы обыватель. Но не неопытный сыщик. В Муре отлично знали, насколько мало в криминальном мире настоящих специалистов, способных вскрыть замок любой сложности и насколько высоко эти специалисты ценятся. Когда в голове у Йона Бобовника только родилась идея воспользоваться канализационными тоннелями для быстрого и лёгкого обогащения, он и представить себе не мог, как сложно будет отыскать нормального слесаря, ливерщика или подборщика. Примечание. Слесарь на жаргоне – вор-взломщик, ливерщик на жаргоне – магазинный вор, совершающий кражи с помощью отмычек. Подборщик на жаргоне вор, проникающий в помещение с помощью подбора ключей или отмычек. Выискивая и вербуя будущих помощников, он первым делом интересовался, умеют ли они вскрывать хитрые запоры. Но, увы, ни Калуга, не муса ни Жека, ни другие кандидаты такими редкими способностями не обладали. Одного специалиста через месяц поисков Ян все же нашел. Это был уважаемый в криминальном мире человек, выходец из Одессы, Фома Сандаль. Пожилой взломщик с навыками медвежатника вызвался помочь, но попросил срисовать контуры замочной скважины. Это была первейшая по важности информация. С планом подземных коммуникаций Бобовник тогда знаком не был, поэтому они спустились на обум рядом с улицей Трубной и прошли по вонючему тоннелю до первой решетки. Мусиенко полил спички, подсвечивал, а Бобовник пыхтел, старательно изображая огрызком карандаша на папиросной коробке, сложную фигуру замочной скважины. «О, паря, тут Фильда требуется, без Фильда никак. А я с Фильдами не работаю», — глянув на рисунок, выдал капризный взломщик. Примечание, Фильда на жаргоне сложная трёхзубчатая отмычка. «Цену набивает», — догадался Бобовник. Он понятия не имел, что такое Фильда, но в эту минуту в его голову вдруг пришла смелая мысль. «Если нельзя найти достойного специалиста или подобрать нужную отмычку, то почему бы не воспользоваться настоящими ключами? Ведь если в какие-то двери или решётки вмонтированы сложные замки, то где-то должны быть и ключи к ним». Распрощавшись с несговорчивым слесарем, он принялся вносить изменения в первоначальный план действий. Оставаясь человеком обстоятельным, Бобовник продумывал каждую деталь, каждый шаг. Для начала он организовал покушение на молодого и излишне доверчивого младшего лейтенанта милиции Николая Петрова. К нему на улице подбежал Калуга и перепуганным голосом рассказала о нападении на женщину в одном из ближайших дворов. Лейтенант поверил и тотчас помчался спасать несчастную. Но в тихом закрытом дворе его поджидали Бобовник, Мусиенко и ковалёв Расправившись с милиционером и завладев его формой, банда приступила к поискам первого литера связанного с обслуживанием московского канализационного хозяйства. Примечание. Литер на жаргоне «большой начальник», «должностное лицо». Даже внезапный арест Калуги не помешал банде его разыскать. Им оказался заместитель начальника управления гидротехнических сооружений столицы Михаил Золотухин. Несмотря на затрапезный вид, мужик был крепок духом и отвечать на вопросы отказался. Категорически отказался. Бобовник впервые столкнулся с подобным стоическим героизмом и был немало обескуражен. Для него такое поведение было в диковинку. «Вот то оно как бывает», — терялся он, натыкаясь на железную волю пленника. «Значит, не врут книжки, есть еще герой». В Золотухина били, мутузили и катали по подвальной пыли около получаса, пока рассверепевший Бобовник не стал тыкать в него ножичком. Но даже в запале убивать мужика он не хотел». До последнего надеялся получить ответы на вопросы. Увы, сердце Золотухина не выдержало. Несколько раз он, подобно пойманной рыбе, судорожно вдохнул широко раскрытым ртом и затих. Прошло несколько суток в седловине между двумя вершинами протяжённой горной гряды. Лагерь был небольшой, пяток вместительных солдатских палаток из старого выцветшего брезента, в которых обитало мужское население отряда. В десятки просторных землянок располагались штаб, санитарная часть, мастерская, склад боеприпасов, кухня и женское общежитие. С воздуха лагерь заметить было невозможно, так как место Гавриловым подбиралось тщательно. Временное жилище отряд обустроил в смешанном лесу под густыми буковыми кронами, разбавленными величавой крымской сосной. Подобраться к партизанам по склонам тоже было затруднительно. По периметру лагерь охранялся четырьмя сменными постами. Бобовник привыкал к новой жизни и все чаще обнаруживал в себе удовлетворение от резкого поворота судьбы. Кто знает, как обернулось бы дело, если бы он не встретил сержанта и остался в огненном котле. Сгинул бы, как и все остальные, или в лучшем случае сидел бы в концлагере на непосильных земляных работах. А так, оказался в неплохо обустроенном лагере посреди густого леса. Крымский климат Яну сразу пришелся по душе». «Тёплый, влажный, располагающий. В Москве в марте ещё морозно, ветрено. Из тяжёлых свинцовых туч частенько валит снег. Под ногами то наледь, то липкая слякоть. Здесь же сухо и солнечно, с моря часто дует тёплый ветерок». Связист, в чьё распоряжение направил его Гаврилов, оказался щуплым молодым человеком родом из Судака. Леонид Григорович представился тот при знакомстве, поправляя очки в круглые оправы «Школьный учитель». Преподавал физику в старших классах. Познакомившись с пополнением, Леонид предложил Бобовнику прогуляться по лагерю, а заодно посмотреть на связное оборудование. Хозяйство Григоровича состояло из простенькой телефонной линии, соединявшей штабную землянку с четырьмя постами охраны. Также лейтенант-связист заметил над землянкой проволочную антенну длиной не менее 15 метров. «У вас и радиостанция имеется?» — подивился он. «А как же?» — не без гордости ответил учитель. Целый радиокомплект из передатчика, приемника и генератора с ручным приводом. Используем для связи с Большой Землей. Спустившись в землянку, Бобовник увидел знакомую аппаратуру. Это же агентурная радиостанция «Джек». Мне довелось с ней поработать на командирских курсах. Дальность связи этой станции была довольно приличной, и, как оказалось, сеансы с представителями штаба Южного фронта проводились еженедельно. «Но ведь немцы могут вас запеленговать и определить расположение лагеря», – запеспокоился лейтенант. Учитель улыбнулся. «Могут, но ведь и мы не лыком шиты. Во-первых, на связь выходим в разные дни недели в разное время суток. А во-вторых, для проведения сеанса связи мы покидаем лагерь небольшой группой и спускаемся либо по южным, либо по северным склонам. Никогда не включаем станцию на передачу в одном и том же месте. А здесь в лагере работает только приемник. Новости из Москвы слушаем». Объяснение удовлетворило Бобовника. Кивнув, он перешел к более насущной проблеме. «А где же я буду спать?» Поселили Бобовника в палатке рядом с Григоровичем. Здесь же по соседству оказались сержант Луференко со своим закадычным другом Дробышем и молоденький парнишка из местных Алим агишев. По какой-то необъяснимой причине Ян с Алимом понемногу сдружились». Наверное, потому, что Григорович был слишком заумен, а Луференко с Дробышем много старше, и им хватало дружбы между собой. Алим кое-как окончил четыре класса в мужской школе судака и помогал отцу в мастерской гончарной артели. Лучше всего у него получалось приготавливать по древним рецептам краски и покрывать ими готовые изделия. Сбежав из судака в отряд, талантливый парень прихватил с собой несколько тетрадок с эскизами рисунков, а также специальные кисти — и компоненты красок. Если днём выпадали свободные минуты, Алим забирал из палатки своё художественное имущество, устраивался на полянке, раскрывал одну из тетрадок и придумывал новые элементы орнамента для горшков, ваз и тарелок. Обустраиваясь на новом месте, Бобовник испытывал странные ощущения, этакую двойственность восприятия происходящего. С одной стороны, его обуяла радость от того, что война осталась где-то далеко, фронт отодвинулся на восток, одушевляло и то, что в отряде он получил крышу над головой, вполне сносное питание и даже нового приятеля. А с другой стороны, его настораживали разговоры местных бойцов о боевых вылазках, о регулярных походах к ближайшим населенным пунктам за разведданными, за питьевой водой и продуктами. Не очень-то он горел желанием покидать тихое и уютное местечко в лесистой седловине, где о войне напоминали лишь полевая форма, палатки и стрелковое оружие. Смятение продолжалось до той поры, пока он не повстречал у штабной землянки красивую молодую девушку. Она прошла мимо и даже не посмотрела в сторону Бобовника. Он же, поразившись ее внешности, моментально позабыл о риске пребывания в тылу врага. Душа после этой встречи наполнилась страстным желанием добиться расположения незнакомки. Со второй жертвой из московского подземного хозяйства банди Бобовника здорово подвезло — Узнав, что Никита Неклюдов не имеет отношения к канализационным коллекторам, а занимает должность директора Сталинской водопроводной станции, главарь поначалу заортачился. «На кой чёрт он нам сдался? Мне нужны грамотные специалисты по устройству московской канализации, а не водопроводчики!» Глуповатый Женька Ковалёв вылупил зенки и молчал. А Мусиенко, проживав в семечке, резонно заметил. контор это родственные. Хозяйство что у тех, что у других под землёй спрятано». И потом, они же наверняка знают друг дружку. Других кандидатур к тому моменту не нашлось, поэтому решили колоть Неклюдова. И надо же такому случиться. Муся оказался прав. Толстый, неповоротливый и задыхающийся от любой нагрузки Никита Захарович действительно раньше работал в московской канализации. Хорошо знал ее устройство и многих нынешних руководителей. А самое главное, он совершенно не выносил боль и начал отвечать на вопросы после первой же смачной оплеухи. Пока бобовник с Мусиенко обрабатывали клиента, Женька ковалёв шерстил его хату. И, надо сказать, постарался на славу. Всего за четверть часа он выгреб из всевозможных ящичков кучу ювелирки из золота и серебра. Некоторая была даже со сверкальцами. Примечание «сверкальцы» на жаргоне «драгоценные камни». А в приземистой тумбочке из орехового дерева наткнулся на связанные в пачке купюры. 12 кусков. В общем, куш сорвали тогда немалый. Срослось в тот поздний вечер и с Неклюдовым. Толстяк дал подробную наводку на центральный распределительный узел московской канализации. Надеясь на то, что, завладев нужными сведениями, бандиты оставят его в покое, он в красках рассказал о расположенной на втором этаже отдельно стоящего корпуса диспетчерской. Он же поведал и о заветном шкафчике с ключами от подземных решеток и стальных дверей. Но напрасно Неклюдов уповал на снисходительность женоподобного главаря. Пока Мусиенко завершал допрос, Ян принес из ванной комнаты бельевую веревку, зашел сзади, ловко накинул ее на шею несчастного Никиты Захаровича и с силой затянул узел.